За что мои всходы растоптаны? За что мое солнце зашло? За что я не выйду из штопора? За что? За что мое сердце растлили? За что мне проклятие дано Увидеть крушение России И выжить при этом? Дерьмо! За что? Повались на колени, Молись человечей судьбе, Замагнивая мгновенье, Когда я являюсь тебе. За что? Не торгуйся, как челядь, За миг благодати земной, Что в эти тысячелетия Мы, милый, совпали с тобою.